Август, август 1944-го. Август, Париж, 1944. Великолепная погода. Союзники приближаются с востока и юга. После обеденная стрельба на улицах, щелкающая в жаре, как охота на куропаток. Кристабель едет по городу, по медленно кипящим на солнце улицам, развозя сообщение для Жан-Марка. Она берет с собой записки с поезда в Пантене, передает их получателям, если может. Ей приходится открывать их, чтобы найти имена и адреса, но она старается не смотреть на содержимое. От немногих замеченных слов «прощай, моя любовь», «поцелуй девочек» кажется, что люди в поезде не рассчитывают вернуться оттуда, куда направляются. У нее болит сердце каждый раз, когда она об этом думает, представляя пылкого Антуана, и неукротимую Софи, заключенных в клетке и спрятанных. Каждые несколько кварталов она проезжает мимо группок парижан, строящих баррикады. Местные начали сваливать в кучи все, что могут найти. Тележки для еды, дорожные знаки, старые кровати, лавки. В воздухе праздничная атмосфера, будто они складывают костры. Они даже вынимают булыжники из мостовых собственных улиц. Большую часть таких действий контролируют молодые люди вроде Жан Марка его друзей с зализанными волосами и закатанными рукавами рубашек, как у гангстеров в кино. Они крутят гранаты загорелыми пальцами. Нерегулярные части в глазах детей уже бессмертные и обличенные почестями. Гражданская партизанская армия, которая материализовалась из теней, надев повязки с буквами FFI, французские внутренние силы. Плакаты ФВС обещают, что в битве за освобождение Парижа каждый получит гуна. Танки гунов с грохотом занимают позиции, готовясь доказать их неправоту. Некоторые дороги пусты, если не считать свистящих пуль, поскольку две стороны время от времени вяло перестреливаются, еще не решив окончательно вступить в бой. Другие забиты немцами, которые продолжают покидать город на пестрой смеси транспорта. Некоторые весело пьяные, иные стреляя по прохожим. Парижане размахивают туалетными щетками вслед удаляющимся конвоем, свешивают сшитые дома французские флаги со своих балконов. В аккуратных садах солдаты с потемневшими от щетины лицами спят под статуями. В офисах дипломатов и чиновников круглые сутки ведутся резкие телефонные разговоры. Это похоже на карнавал со всем его весельем, и опасностью. Ничего не происходило, а теперь может произойти все, что угодно. Все кончается и одновременно начинается. Все, на что они надеялись. Ранним утром перед рассветом Дигби будит ее и манит к окну. Крестобель смотрит на город, на цинковые крыши, расцвеченные таракотовыми колпаками дымовых труб и клекочущими голубями. Мягкое новое небо. Опустив взгляд вниз на узкую улицу, она видит топчущихся в дверях мужчин с нарукавными повязками и оружием. Один из них смотрит на часы, другие постоянно выглядывают, смотрят на него. Наконец, мужчина с часами кивает и бросается бегом. Его шаги эхом разносятся по улице с закрытыми ставнями, другие бросаются следом, Больше и больше мужчин появляется из дверных проходов, как дети, покидающие дома, чтобы последовать за гамельнским крысоловом. Когда она оборачивается, Дигби натягивает повязку ФВС поверх рукава. Он достал свой пистолет из-под пола и заправляет его за пояс брюк, откидывает волосы с глаз и смотрит на нее. «Я никогда не видела тебя с пистолетом», — говорит она. «Я приизрядно настрелялся в армии, поэтому не должен оплошать», — говорит он. «Мы направляемся на остров Сите, чтобы захватить штаб полиции. Освобождение начинается сегодня». «У тебя найдется для меня пистолет?» «Да, Дикс, меня тоже готовили, знаешь ли. Я была лучшим стрелком в классе». «Ты уверена?» Она упирает руки в бока. «Думаешь, я вступила в орг, чтобы сидеть в квартире?» «Нет», — сконфуженно говорит он. «Я просто не хочу, чтобы тебя ранили. Но смотри, как только я узнаю, что происходит, я с тобой свяжусь, я пошлю кого-нибудь за тобой с пистолетом. Уж постарайся», — говорит она. Он крепко обнимает ее и улыбается. «Пошлю, обещаю. Мы можем сражаться бок о бок на баррикадах». Затем он покидает квартиру. Она слышит, как он громко сбегает по лестнице, перепрыгивая через ступеньки. «Постарайся не привлекать внимание», — говорит она в пустой комнате. Она ждет в квартире, пытаясь убить время, дочитав мадам Бавари, но главная героиня кажется даже более скованной, чем она, и это только добавляет ей нетерпения. Весь день раздаются дальние звуки стрельбы, как фейерверки. Иногда она подходит к окну только чтобы увидеть, что люди в квартирах напротив тоже стоят у окон, сложив руки на груди. Улицы внизу пусты, хотя иногда кто-нибудь пробежит, будто за ним гонится. Окинув взглядом город, она видит столбы дыма, поднимающиеся из дальних частей Парижа, но понятия не имеет, что они означают. Случайные, не поддающиеся чтению жесты. К вечеру ожидание становится почти невыносимым. Затем она слышит тайный звук в дверь, который означает «Жан-Марка». Она быстро впускает его. Он мокрый от пота, с огромной сумкой, но сияющий, ликующий. «Мы захватили префектуру полиции», — говорит он, тяжело дыша. «Но нам нужно подкрепление, боеприпасы, вода». «Денис нашел мне оружие», — говорит она. Он вытаскивает пистолет из-за пояса. От Дениса. Люгер, снятый с тела немецкого офицера меньше часа назад. Когда она берет его, рукоятка еще теплая от близости к животу Жан-Марка. На мгновение она представляет, что это тепло мертвого немца и чувствует тошноту. Она глубоко вдыхает и фокусируется на оружии, лежащем на ее открытой ладони, на чувстве его веса. Она месяцами не держала в руках пистолета, но во время подготовки она никогда не спешила с тем, чтобы привыкнуть к нему. Как предложила бы незнакомой собаке ладонь понюхать, дать шанс оценить ее. Жан-Марк открывает сумку, в которой оказывается несколько коробок с патронами и груда пустых винных бутылок. «Поможешь мне наполнить их?» Она засовывает пистолет за пояс и идет на кухню, где они с Дигби хранят воду в кастрюлях. Она переливает ее в бутылки, наполняя каждую, затыкая пробками, затем передавая Жан-Марку, чтобы сложил в мешок. Они прокладывают бутылки простынями, чтобы те не разбились, прежде чем он поднимает мешок, пошатываясь под его звенящим весом. «Ты не можешь донести это в одиночку», — говорит она. «Подожди, я найду еще одну сумку». Она находит собственный рюкзак, и они разделяют патроны и воду на двоих. «Готово», — говорит он, когда они забрасывают рюкзак за плечи. «Готово», — говорит она. Вместе они выходят на солнце и идут от острова Сен-Луи к мосту, который ведет к большему острову. «Сите». где на открытой площади, лицом к собору Парижской Богоматери, стоит величественное здание префектуры полиции. Кристабель взяла жан марка под руку, будто они пара. «Если нас остановят, мы скажем, что наш дом повредили в сражении, и мы идем к моим родителям», — шепчет она на ходу. Добравшись до острова Сите, они на мгновение замирают под тенистым навесом пустого кафе. Улицы пустыны, но несколько резистан, Яростно несутся на велосипедах к сцене восстания. На шеях у них болтается оружие, а следом бежит фотограф с аппаратом в руке. Со стороны префектуры доносится громкое пение Марсельезы. «Почему они поют?» — думают, она, — «когда битва еще не выиграна». Но трехцветные флаги уже расцветают на окнах. В вышине развивается красный, белый и синий. Жан-Марк осторожно проводит ее по краю острова, на место, с которого виден вдали другой мост, ведущий к нему. Он наполняется немцами, марширующие солдаты и бронированные автомобили все направляются к префектуре. Ее сердце на мгновение сжимается от страха, что поющих «Розистаун» застанут врасплох, но она тут же видит вспышки защитной стрельбы из-за парапетов у реки, оглушающий треск пистолетов-пулеметов «Стен», которыми вооружены бойцы ФВС, и бросающихся на землю немцев. Они с Жан-Марком быстро проходят по проулку, который ведет к собору Парижской Богоматери. Они замедляются, достигнув конца улицы, затем осторожно выглядывают из-за последнего здания, осматривая площадь. Слева собор, стоящий за огромными валами мешков с песком, защищающих главные порталы. а справа — префектура полиции. Кристабель может разглядеть фигуры в окнах — длинные силуэты винтовок, целящихся вниз в немецкий танк, что стоит посреди площади, припавшей к земле и неподвижной, будто жаба. Она слышит звук, с которым пули ударяются о металлическое тело танка, непрерывный ряд бесполезных звяков, а затем танк стреляет в ответ, оглушающий «бум» и огромное облако дыма и пыли разносится от префектуры. Она слышит падающие камни, визг пожарной сирены, крики. В окнах пляшет пламя. Жан-Марк начинает выходить на площадь, когда мимо на скорости проносится немецкий мотоциклист. «Назад!» — шипит он, и они спешно отступают в безопасность. Затем пытаются выйти снова, сгибаясь и держась одной стороны, где их закрывают высаженные деревья. Они перемещаются перебежками, теснясь в узком дверном проходе, когда из префектуры вырывается пистолетная очередь и пули свистят мимо, преследуя немецкий бронированный автомобиль, который ненадолго появляется на дальнем конце площади, прежде чем исчезнуть с глаз. С одного конца площади до другого расстояние меньше сотни ярдов, но Жан-Марку и Кристабель требуется 20 минут, чтобы преодолеть его. Наконец они стоят лицом к префектуре, из окон которой валит дым. Осталось только пересечь дорогу, чтобы забежать в большую арку, которая ведет во двор. Жан-Марк останавливает Крестабель и говорит, «Отсюда идем по одному, я первый затем прикрою». Он поправляет мешок, достает из-за пояса пистолет и пускается бегом, держа его перед собой. В это мгновение из-за угла с ревом вылетает немецкий грузовик, переднего крыла свисает бешено стреляющий солдат. Жан-Марк вскрикивает и падает на землю с грохотом, роняя пистолет и сумку. Изнутри префектуры доносятся крики, тормоза грузовика визжат, когда он вихляет по площади, пули рикошетят от зданий. Жан-Марк лежит посреди дороги, цепляясь за бок, а Кристобель все еще сидит на корточках за зданием, где он оставил ее. Двое с носилками появляются из префектуры, размахивая белым флажком. Они начинают пробираться к Жан-Марку, но отбегают в укрытие, когда грузовик едет к ним задом на всей скорости. Немецкий солдат по-прежнему распластан по крылу и поливает все в округе огнем. По дороге несет густой дым. Жан-Марк пытается подняться. Он всего в пяти ярдах, максимум в десяти. Она может добраться до него, увести в безопасность. Она несется к нему, слыша, как пули ударяются о железные фонари. Она падает на колени рядом с ним, накрывая его своим телом и поворачивает пистолет на несущийся грузовик, стреляет раз, два в солдата на крыле, который соскальзывает на землю, затем прямо через боковое окно в водителя, заставляя грузовик отвернуть в дерево. Совсем рядом свистят пули, выбивая искры из булыжников мостовой прямо у ног. Она привстает и оборачивается, вглядываясь сквозь дым, пытаясь разглядеть, откуда они идут. Кто-то бежит к ней, смотря вверх, и, достигнув ее, закручивает, прикрывает собой, стреляя вверх, и она понимает слишком поздно, что на крыше собора снайперы. Она видит темную тень на фоне неба, слышит треск винтовки еще раз, а затем тишина. Стайка голубей вдруг срывается в воздух. «Она должно быть ранена», — думает она, — раз Дигби так крепко ее держит. «Я ранена?» — спрашивает она. Он тяжело наваливается на нее, тащит на землю. Он кашляет, и это захлебывающийся влажный кашель. И когда она кладет руки на его спину, чувствует мокрую насквозь рубашку. Она видит, как один из санитаров-носильщиков, мужчина в металлическом шлеме с нарисованным белым крестом, бежит к ним. Он хватает руки Кристабель и крепко прижимает к спине Дигби, Затем он поворачивается и подзывает женщину, которая бежит к ним с носилками. Сперва они уносят Жан-Марка, затем возвращаются за Дигби. «От собора больше не стреляют», — замечает она. «Дигби, должно быть, попал в снайпера». «Ты попал в него», — говорит она ему, когда его несут на трясущихся носилках. Он смотрит на нее и улыбается. «Одно из больших зданий на площади госпиталь». Они перевели всех пациентов и персонал в подвал, чтобы защитить от ведущихся снаружи сражений. Света нет, и некоторые из медсестер вооружены фонарями. Около дюжины раненых гражданских и бойцов ФВС лежат на каталках в темных коридорах или на импровизированных постелях на полу. И еще больше приносят санитары, с трудом преодолевая крутую лестницу. Жан Марка укладывают на полу, и рядом с ним становится на колени медсестра. Он еще в сознании стонет от боли. Кристобель отводят в сторону, отталкивают в угол, когда люди в медицинской форме собираются вокруг ее брата, которого уложили на металлическую каталку. Она видит, как дергаются его ноги. Затем доктор делает ему укол, и ноги замирают. Снаружи доносится звон колокола пожарной машины. Она видит, что доктор кладет ладонь на руку Дигби. Затем он говорит что-то сестре, прежде чем начать, уходить по коридору. Она быстро следует за ним, спрашивая, «Доктор, с ним все будет в порядке?» Доктор оборачивается к ней. Это мужчина за шестьдесят, с седыми волосами и встревоженным выражением лица. Мы дали ему морфин, чтобы он чувствовал себя получше. «Это хорошо», — говорит она. «Но это все, что я могу сделать». «Что вы хотите сказать?» «Мне ничего не оставили», — говорит он. «Простите, мы найдем вам стул». Он кладет ладонь ей на плечо, переходит к следующей койке. Она идет за ним. «Должно же быть что-то, что вы можете сделать». Пуля прошла сквозь легкие. Его единственным шансом была бы операция, но у меня нет ни оборудования, ни анестезии, ничего. Немцы все забрали с собой. Снаружи доносится громкий грохот мощного взрыва, звон разбивающегося стекла в здании над ними. Весь медицинский персонал бросается на пол. «Что ему нужно?» — говорит Кристобель, подползая к доктору. «Я достану!» «Я бы на вашем месте остался с ним», — говорит он, осторожно поднимаясь на ноги. «Возможно, ему недолго осталось. Пожалуйста, я должен работать». Она встает и мгновение не двигается, затем возвращается к Дигби. Его глаза еще открыты, он дышит прерывистыми всхлипами и кашлем. Она почему-то чувствует вину, почти панику от того, что доктор сообщил ей, но не ему. Ей никогда не нравилось таить что-то от него. Она подходит к нему и убирает волосы с его лица. Он бледен, лоб влажный от пота. Он узнает ее. Пытается заговорить, но выдавливает только ее имя, затем имя Жана. «Жан в порядке», — говорит она, — «за ним присматривают». Она садится на деревянный стул, который сестра принесла к его койке. Она знает, что в фильмах, ждущие у постели, убеждают тех, кто в ней, не говорить. Но она чувствует, что он должен говорить, обязан говорить. Она говорит. «Я не заметила снайпера, прости меня». Он качает головой, затем кашляет, и кашель полон густой крови. Он неловко сглатывает, хватает ртом воздух, и когда снова смотрит на нее, выглядит уже... отдалившимся. Его веки прикрывают глаза. «Никуда не уходи, Дикс», — говорит она, — «я здесь, я останусь с тобой». Его глаза открываются на миг. Вот знакомый взгляд. «Никогда не сомневался», — выдавливает он, затем кашляет, вздрагивая телом. В брызгах слюны кровь. Его глаза закрываются, голова сваливается на грудь. Она сидит в темном подвале, где сестры бегают взад-вперед, пока снаружи трещат пули и следит за ним. Ей кажется, будто он уходит куда-то вглубь себя вступить в сражение, в котором ей нет места. С того места, где она сидит, сражение кажется удивительно обыденным. Всего лишь человек сражается за дыхание, его грудь поднимается и опадает резкими движениями, маленькими урывками усилия. Она оглядывается по сторонам, чтобы разбить эту обыденность, чтобы найти какой-то реквизит. Это все, что у нее осталось. Его глаза снова открываются на миг, смотрят на нее, затем закрываются. Дыхание замедляется, она пригвождена к месту. Поймана в двойной агонии, в одновременном желании, чтобы это закончилось и чтобы не кончалось никогда. Это невозможно, думает она, то, что происходит прямо за спиной, огромное, невозможное и невыносимое. Она не может смотреть. Но если посмотрит, то что увидит? Если сможет посмотреть своей потери в лицо, какую форму она примет, какой цвет? Ярко-голубой. Небесно-голубой. Голубой, как надежда. Любовь размером с неба. Какая яркая и какая яростная, неистребимая. Представить, что ее нет, все равно, что закричать. Он ее брат. Он кто-то, кого она силой желания заставила воплотиться. Он внутри нее и снаружи нее. Она взяла бы все, что у нее когда-либо было, и выбросила без сожаления, чтобы оказаться на этой каталке, чтобы бороться вместо него. Она бы отказалась даже от знакомства с ним, чтобы оградить его от... Она не будет думать эти слова. Не будет слов, означающих конец. Она не будет оглядываться и не будет смотреть на его рубашку, промокшую от крови, не будет думать о звуке, о неуклонных каплях, ударяющихся о бетонный пол. Она останется спокойной. Она останется с ним. Она берет его за руку, переплетает их пальцы и произносит его имя. Она спрашивает, помнит ли он, как они забирались на крышу, его губы дергаются. Она говорит, что когда он был маленьким, Она рассказывала ему истории, пока он не засыпал, и чувствует, как он в ответ слабо сжимает ее руку. Она рассказывает ему историю о девочке, которая хотела брата, и о брате, который пришел к ней, которого все так любили, и о театре, который они построили, и о приключениях, которые пережили, и продолжает рассказывать историю, даже когда она добирается до точки, где она сейчас, с братом прямо перед ней, с глубоко спящим братом, с красивым лицом и таким мирным, что она почти могла бы поверить в его сон, если бы не знала, что он уходит так далеко, что никогда не вернется, если бы не видела, что его грудь перестала подниматься, и значит он... значит он... Но, возможно, история не закончится, если продолжить рассказывать ее. Возможно, если она продолжит держать его за руку и рассказывать не будет конца. Она опускает голову на каталку возле его головы. Она открывает рот, чтобы продолжить историю, пусть даже не может выдавить из звука. Она остается рядом. Даже если приходит сестра и пытается накрыть его простыней, она остается рядом. Появляется носильщик с карандашом и биркой в руках и говорит «Как его зовут?» «Денис», — говорит она, не двигаясь. «Он в сопротивлении. Если попробуете надеть на него бирку, я вас убью». Носильщик уходит. Сестра, которая вытирает пол неподалеку, подходит к койке и говорит, «Денис, герой Франции!» Кристабель кивает, «Вам есть куда идти, милая?» говорит сестра. «У вас есть семья?» Это африканка средних лет с черными волосами, спрятанными под белой шапочкой сестры и темными глазами. Она кажется усталой, но ее голос спокойный, уважительный, Она говорит по-французски с легким акцентом. «Нет», — отвечает Кристобель, — «он моя семья». «Здесь мое место». Сестра кажется задумчивой. «Я слышала, вы не хотели, чтобы его накрыли?» Кристобель качает головой «нет». «Я понимаю», — говорит сестра. Она смотрит на Дикби, затем уходит. Через какое-то время она возвращается с кувшином и миской и несколькими полосками ткани. Она делает это спокойно и методично, переливает воду в миску. Она говорит, «В моей семье принято обмывать мертвых, прежде чем их укрыть. Мы вместе подготавливаем их». Она опускает полоску ткани в воду и передает ее Кристабель. «Возможно, вы мне с этим поможете». Кристабель держит ткань, смотрит, как сестра мягко начинает смывать кровь с руки Дигби. осторожно поворачивает ее, чтобы дочисто вытереть ладонь, складки на ладони, его пальцы и между ними. «У него красивые руки», — говорит сестра. Кристобель отпускает ладонь, которую держит, и поднимает ее к сестре, чтобы она и ее обмыла. Затем она берет свою полоску ткани и медленно начинает смывать грязь с лица брата. Соль от пота на лбу, полоску сажи на щеке, Она смотрит, как сестра достает пару ножниц из кармана фартука и разрезает окровавленную рубашку Дигби, осторожно его приподнимая, чтобы вытянуть ее из-под тела. Кристобель поднимается, чтобы помочь, когда сестра накрывает раны на его спине бинтами. Затем они вместе обмывают его грудь и живот, его шею и руки. Это дело почему-то успокаивает. Когда все окончено, сестра говорит — «А теперь мы должны оставить его одного. Вы можете это сделать ради него?» В руке у нее белая простыня, которую она предлагает Кристобель. Кристобель кивает. «Могу», — говорит она, забирая простыню. Когда Жан-Марк находит их поздней ночью, Кристобель сидит на бетонном полу подвала рядом с каталкой с накрытым саваном телом Дигби, по-прежнему держа брата за руку. Что осталось? Сентябрь 1944 Когда Флосси видит мальчика с телеграфа в аккуратной кепочке, медленно едущего на велосипеде по подъездной дорожке, она сразу понимает, что случилось. Ей только нужно подождать, чтобы узнать, кто из них. Ей жалко мальчика, которого деревенские прозвали «ангелом смерти», Поэтому, когда он передает ей телеграмму, она вежливо благодарит. Он кажется смущенным. Она относит листок бумаги вниз на кухню, не глядя на него, и кладет лицевой стороной вниз на стол. Она так и сидит там, когда час спустя приходит мистер Брюер. Ей кажется, будто среди дома оказалась бомба. Очень плоская бомба. Мистер Брюер видит ее и тоже сразу понимает, что это. «Вы хотите, чтобы я позвал Бетти?» — говорит он. «Нет», — говорит Флосси. «Скоро я ее прочитаю». Он кивает. «Мне оставить вас?» «Нет, останьтесь, пожалуйста». Она боится, что, прочитав, рассыплется так, что невозможно будет собрать. Она постукивает пальцами по столешнице. Она хотела бы, чтобы они были с ней и помогли пережить это. Любой из них. Оба. «Я должна быть храброй», — говорит она и подтягивает к себе телеграмму. «Такая хрупкая вещь». Затем она переворачивает ее, и слова беспорядочно выпрыгивают к ней, так что приходится моргнуть и прочитать снова. Глубоко сожалеем, пал в бою, Дигби. Когда мистер Брюер спрашивает, что там, кто-то отвечает, но это не Флосси, потому что ее там уже нет. Горе забирает в Флоси. Забирает ее на долгие дни. Крепко забирает, полностью запирает в себе, так что она не может быть уверена, что существует что-то, кроме рук, которыми она обнимает себя. Комочек, в который она свернулась. Иногда ее сотрясают сухие всхлипы, но слез нет. Она маленькая и твердая, как панцирь улитки. Только пустая раковина, переносящая боль с места на место, скорчившаяся над ней, как скряга. Так она проходит сквозь дни, или дни проходят мимо нее. Она нечасто двигается. Она наблюдает, как в саду множатся сорняки, но кажется неспособной что-то с этим поделать. Она сидит на пляже, смотрит, как волны ударяются о него и отходят назад, оставляя пузырьки пены лопаться на гальке, исчезая в щелях, будто затухающие огоньки. В таком отсутствующем состоянии она проводит больше полумесяца. За ней хвостом следует кот тота, ложащийся рядом, когда обнаруживает ее свернувшийся клубок на кровати. Бетти оставляет ей сэндвичи с саланиной на прикроватном столике. Флосси игнорирует их, пока они не пропадают. Мистер Брюер появляется рядом с листом бумаги и просьбой проверить формулировки некролога для газет, и она закрывает глаза и слепо кивает. Однажды Флосси открывает глаза, чтобы обнаружить сидящую на кровати Моди с пачкой писем. «Они все пришли», — говорит Моди, — «тебе стоит прочитать их?» Моди в форме пожарной дружины, темный комбинезон и резиновые сапоги. Флосси качает головой. «Нет, спасибо, Моди». Моди вскрывает первое письмо и начинает читать вслух. Письмо от старого учителя английского Дигби. И в нем говорится о его энтузиазме, его воображении. Следующее от одноклассников в Шерборне. Тот вспоминает о его доброте, о его глупостях, как однажды ночью он заставил всех одеться в наволочки. «Наволочки», — говорит Флосси. Тут так написано, — подтверждает Моди, вскрывая следующее. Оно от солдата, который служил с ним во Франции, и вспоминает о том, как Дигби развлекал их монологами Шекспира. Одно от водителя танка, который был с ним в Северной Африке, пишет о его отваге. Каждое письмо будто показывает разные грани Дигби. «Это от миссис Миртл», — говорит Моди. «Ох, дай мне посмотреть», — говорит Флоси, садясь, чтобы взять из ее рук письмо. Моди складывает остальные письма на кровати и встает. Флоси поднимает на нее глаза. «Почему ты здесь, Моди? Ты разве не нужна в Веймуте?» Бетти мне позвонила, сказала, что нужен кто-то, кто поднимет тебя с постели. У меня всегда были с этим трудности. «Как и у твоего отца», — говорит Моди. «Я оставлю тебя до конца дня, а завтра мы тебя поднимем и вытолкаем из комнаты. Нет смысла обрастать тут плесенью. Для начала нужно ответить на все эти письма». Отвечать на письма оказывается задачей не настолько обременительной, как сперва боялась Флосси, потому что она будто ведет беседу о брате и делится милыми историями, а это ей всегда нравилось. Она относит письма в деревню, чтобы отправить их, и это означает, что она одевается в нормальную одежду, и люди подходят поговорить с ней, сказать, как им жаль. И это тоже почему-то хорошо. Похлопывание по руке, сочувствующие выражения. Она полагает, что многие из них кого-то потеряли и знают, каково это. Быть настолько опустошенной грустью, что едва ли существуешь, чтобы кому-то приходилось напоминать, что надо расчесывать волосы, потому что ты забыла об их существовании. Она возвращается в сад, в пространство межкостей, и обнаруживает, что там многое нужно сделать после того, как избавиться от всех сорняков. Морковь, фасоль и молодой картофель, готовы к сбору, Последняя малина тоже. А затем нужно обрезать ветви. Вал маленьких дел, которые требуют ее внимания, успокаивает. Работая, она размышляет, что делать с урожаем. У Бетти есть рецепт печенья с малиной, который можно просто попробовать, если подкопить карточек на маргарин. Эти творческие мысли заставляют почувствовать, что если она и не возвращается к себе, то готовится встретиться с собой в ближайшее время. Однажды, в конце сентября, она сидит на ступеньках крыльца коттеджа с романом с загнутыми уголками страниц и чашкой чая, когда рядом садится Кристабель, обнимает ее за плечи. Они склоняют головы друг к другу. Они сидят так, пока не начинается дождь, затем уходят в коттедж, где Флоссе ставит чайник, моет несколько кружек. Кристабель обходит дом, будто напоминая себя о нем. Никто не говорит. Они хранят молчание, как люди после большой катастрофы, двигаясь сквозь то, что осталось. Их действия — нежные прикосновения археологов, осторожно смахивающих пыль. Кристабель берет в руки книгу, которую читает Флосси, и смотрит на нее. «Ты читала, мадам Бавари? Мне кажется, тебе бы понравилось». «Не читала», — говорит Флосс, — «но это очень хороша. Я всегда возвращаюсь к Джейн Остен, когда хочу почувствовать себя лучше». Она будто наводит порядок для меня. Они относят чай на маленький столик в коттедже и садятся. Через какое-то время Кристобель говорит. Я была с ним, когда это случилось. Ох, бедная, говорит Флосси, ему было... Ему было очень больно. Кристобель качает головой. Ему дали морфий. Флосси делает глубокий вдох. «Я, наверное, расспрошу тебя о подробностях в другой раз, но не думаю, что могу это пережить сейчас, если ты не против». Кристобель кивает, и они мгновение сидят, слушая, как дождь снаружи набирает силу. Напор. Звук капель, ударяющих море, хриплое шипение, как плюющееся со сковородки масло. «Что ты делала во Франции?» — спрашивает Флосси. «Ты делала того же рода вещи, что и Дигби? Секретную работу?» «Никому не говори, но да, такого же рода вещи». Флоси кивает, затем говорит. «Так глупо, но я все думаю о том, что он разминулся со своим днем рождения. Оно было всего несколько дней спустя, ему исполнилось бы 23. Ему бы понравилось провести день рождения в Париже», говорит Кристабель. «О, он был бы в восторге», восклицает Флоси и вздыхает. И через какое-то время она говорит. «Что ты сделала, Криста, потом?» «Я?» «Взяла в руки пистолет», — говорит Кристобель, и глаза у нее тяжелые и онемелые. Кристобель рассказывает Флосе, как сражалась в сопротивлении до прибытия союзников, как сидела, скорчившись за полосой мешков с песком, направив винтовку вдоль бульвара, существуя только в центре прицела, как чисто и справедливо тогда было стрелять, и каждая отдача оружия в плечо была ударом, в котором она нуждалась. Как они с Жан-Марком были в толпах, что собрались на тротуарах, когда Деголь зашел в Париж, и как высокий генерал шагал по улицам, распахнув руки, будто могучий альбатрос. Как люди свисали с балконов, забирались на статуи, чтобы хоть мельком увидеть его. Как она казалась самой себе столпом молчания, соляным столпом. в выступленном городе шума. Как она не хотела оставлять Жан-Марка, которого так терзала боль, что она не была уверена, что он не пустит себе пулю в лоб. Как она сидела с ним во время его бессонных агоний. Как их странное товарищество было выковано в беспробудном, молчаливом пьянстве, пока улицы снаружи ревели праздником. Как однажды ночью электричество вдруг включилось во всем Париже, зажигая одновременно каждую лампу. как радиоприемники закричали в квартирах по всему городу, и какой это был ужасный свет. Прожектор, который показал им друг друга морщащихся, скорчившихся на стульях, будто обнажив все скрытое. Как однажды утром она проснулась с похмелья и раздраженная, и отправилась плавать в сене, позволила себе тонуть, пока не начали разрываться легкие, а когда всплыла, знала, что настало время возвращаться домой. Она связалась с американской армией, которая добыла ей рабочий телефон, по которому она дозвонилась до Лондона, и как приятная девушка из ЖВС с мягким дивонским акцентом, пообещала найти ей место на следующем самолете до дома и несколько ночей в отеле для передышки, будто она бронировала отпуск, а не возвращалась с битвы. Она полетела домой в Лайсандере, с двумя британскими десантниками, один из которых вез в руках огромную бутылку духов Шанель. Оказалась в отеле в Бэйс-Уотере, проспала целых 24 часа. Тогда же она встретила Леона и использовала его тело как что-то, во что можно упасть снова и снова, пока от нее не осталось ничего, кроме отметин, оставленных ею на нем и им на ней. Но этого она Флосси не рассказывает. На кромке тех ночей было темное забвение, которое Леон мог позволить, но которое она не хочет носить с собой. Вместо этого Кристобелли рассказывает Флоси, как ей вернули ее старую гражданскую одежду, чистую, сложенную секретаршей ворге, и как ее растянутые чулки хранились с бережностью реликвий, после чего она села на поезд в сторону Дорсета, размышляя, что где-то в кабинетах Бейкер-стрит лежат и старые вещи Дигби, чистые, сложенные и ждущие. «Я еще не ходила в его комнату», — говорит Флосси. «Не думаю, что когда-либо смогу зайти на чердак», — говорит Кристабель. «Нам, возможно, придется весь дом сжечь. Может, даже сэкономим этим денег». «Вообще-то у нас с Биллом в этом отношении есть кое-какие мысли. Мы делали инвестиции в недвижимость и планируем разместить рекламу, пригласить гостей с деньгами. Уверена, ты никогда не представляла меня работающей женщиной». Я однажды встретила мужчину, который сказал мне, что война позволяет нам подняться там, где в другое время было бы невозможно. Хотя я думаю, что ты поднялась бы все равно, Флосс. Как тесто, говорит весело Флосси. Они вместе смеются, и Кристабель чувствует, что тяжесть внутри чуть сместилась. Криста, я размышляла о том, чтобы вернуться в земледельческую армию, говорит Флосси, чтобы чем-то заняться. Хорошая идея. Я, может быть, поеду в Лондон, поживу у Миртл или у Леона, если он в городе. Ты бы пожила у Леона? Вы с ним что? Нет. Нет, нет. Флосси приподнимает брови. Звучит, как одно из тех нет. Каких нет? Тех, которые в одиночестве не чувствуют себя уверенно и потому нуждаются в парочке друзей. Нет. Еще один дружочек. Прекрати. Флосси улыбается и говорит, «Меня не касается, что ты делаешь, Кристо, но я знаю, что такие вещи не всегда просты». Они еще один миг смотрят друг на друга с нежностью и интересом, затем Флосси говорит, «Если мы уедем, Бетти и Билл могут отдохнуть. Их сын в госпитале в Плимуте, я знаю, что они хотели бы навестить его». «Да», — говорит Кристобель, «давай ненадолго закроем это место». Кристобель... Едет обратно в Лондон. Она берет с собой книгу, планируя насладиться поездкой на поезде без тревоги, но не читает, а просто сидит, глядя из окна, как мимо проносится Англия. Грязные поля и каменные коттеджи, леса, где листья начинают менять цвет. В Винчестере на поезд садятся две женщины в дорогих пальто и шляпках. Они не здороваются, заходя в купе, Вместо этого они занимают места и продолжают беседу, которая, кажется, ведется уже давно. «Я так и сказала Хью, что они не могут ожидать, что мы еще одну зиму вытерпим без центрального отопления», говорит первая, накрепко защелкивая застежку сумки. «Я беспокоюсь, что мы потеряли себя», отвечает вторая. «Мы все чем-то жертвовали с полной готовностью, но в какой-то момент жизнь должна вернуться к норме». «И именно что?» говорит первая. «Нам что, нужно дождаться, пока не освободят каждый хутор в Европе, прежде чем сможем заправить баки в машине?» Они смеются, затем одна поворачивается к и говорит, «Уверена, вы согласны, должно быть ужасно быть молодой в такие скучные экономные времена». От того, как они изучают ее, Кристабель понимает, что они не могут сообразить, кто она. «Потрепанные туфли для ходьбы, да, но хорошего качества». Приличная юбка и жакет, но иностранная на вид блузка. Сильный профиль, но загорелый, как у рабочего, и занятное безразличие в том, как ее длинное тело расположено на сидении. Никакой сумочки. Оглядывая ее, они оправляют собственную одежду, драпированный кашемировый шарф, меховую накидку, будто запахивают халаты. Выпрямленные спины и тугие пучки седых волос придают их облику что-то судебное. Они считают, что вправе инспектировать ее, и она знает, что они видят. Она, в конце концов, их породы. Или была. С Парижа ей казалось, что то, чем когда-то была Кристабель, ушло. Каждая часть ее, ее сердце и ее кости, от кончиков ушей до кончиков пальцев на ногах, раскрошилась. Она развалилась, как меловой утес рушится в море. Она не то, чем была. «Она пространство, где когда-то что-то стояло, груда камней и пыли, ждущих, когда их перестроят». Кристабель говорит, «Я не согласна». чего же, — говорит первая женщина, смотря на нее с высоты своего носа, будто вниз лестницы?» Кристабель слышит приглушенные яростные крики себя прежней, отчаянно желающей уведомить этих женщин, что они ничего не знают о жертвах. Но прежняя Кристабель. похоронена. А она устала, она не во всех битвах может сражаться. Эти женщины — часть ее мертвой жизни. Для нее они призраки. Она позволит им пройти сквозь себя, как проходит поезд сквозь Англию, мелькающую на периферии зрения. Маленькие домики, маленькие поля, маленькие домики, маленькие поля. Она смотрит на женщин, пока они не отводят глаза, затем отворачивается к окну. Кристобель возвращается на Бейкер-стрит. Здание также плохо освещено и также полно сквозняков, как и прежде. Не такое многолюдное. Многие кабинеты пусты. Только время от времени трещит телетайп из сигнальной комнаты. И курьеры время от времени толкают скрипящие тележки по пустому коридору. В итоге она находит Джоан, свою старую руководительницу, упаковывающую вещи в картонную коробку. Джоан ее крепко обнимает. «Приятно снова видеть тебя. Как все прошло?» Кристобель замолкает. «Не знаю, как это описать коротко. Да, полагаю, многое нужно осмыслить». Кристобель кивает на коробку. «Куда держишь путь?» «Перевелась в Министерство иностранных дел. Здесь мне немного осталось работы». «Удачи», — говорит Кристобель, а затем... «Джоан, я все хотела узнать». Неизвестно ли чего от Софили Рэй? Я знаю, что ее схватили, а затем увезли на поезде. Мы надеялись найти наших людей в тюрьмах, когда доберемся до Парижа, но все их вычистили. Мы полагаем, что немцы держат ценных заключенных в качестве заложников. Ты дашь мне знать, если что-то узнаешь? Конечно, говорит Жоан. И тебе удачи, Жильберта. Кристабель, говорит Кристабель, протягивая руку. Кристабель идет обратно по коридору к лестнице, ведущей к выходу из здания, когда через открытую дверь кабинета видит знакомую фигуру. Полковник Перегрин Дрейк откинулся на стуле, положив шляпу на стол и смеется над чем-то, что сказал кто-то по другую сторону стола. Он чувствует ее взгляд и поднимает на нее глаза. Кристабель, «Привет», — говорит она, — «как дела?» «Я не знала, что ты здесь». «Я заглядываю», — говорит он, затем встает и приближается к ней, кладет ладонь на ее руку. «Я очень расстроился, узнав о Дигби. Я надеялся, что он выживет. Как и я», — говорит она. «Но ты вернулась», — говорит он. «Я уверен, твоя семья крайне благодарна». «Я не видела дядю Уиллоуби больше года», — говорит она. «Я не уверена, что он в курсе происходящего». Перри вежливо пропускает это, затем поворачивается к человеку по другую сторону стола и говорит «Кристобель Сиграев, одна из девушек организации, была во Франции». Кристобель, не надо заходить в комнату, чтобы знать, какой человек сидит там. Бригадир или генерал, жесткие усы, покрыт медалями, чувство, будто он над чем-то сгорбился, защищая это, и злится, что его прервали в процессе защиты. Она все равно заходит и отдает честь. Жест, который кажется неловким в гражданской одежде. «Сэр?» — он бригадир. «Хорошо, что вы вернулись», — говорит он. Перик говорит. «Но почему ты тут, Кристабель? Ты должна быть дома. Ты по нему, должно быть, ужасно скучала. Я пытаюсь выяснить, неизвестно ли что-то о девушке, с которой я проходила подготовку, и ее схватили». Перик кивает. «Мы все хотим больше узнать о пропавших». Сложность, с которой мы столкнулись, в том, что если мы распространим информацию о женщинах-агентах в попытке найти их, мы признаем, что они были там. «Они были там», — говорит она. «Неофициально», — отвечает он. «Мы делаем все, что можем», — говорит бригадир. Пустые дома. Сентябрь 1944-го. Звонит телефон, и его пронзительный зов эхом разносится по чилкумбу, но нет никого, кто ответил бы на него. Дом пуст, только чик и тыньк водяных труб, нестроенный хор незаведенных часов, непрочтенная почта собирается грудой за дверью, рекламки и открытки с соболезнованиями, письма от военного капеллана, путешествующего по Европе, коробка пластинок ждет у пыльного граммофона, Страдающие от жажды пальмы в катках жмутся к немытым окнам. Тяжелые книжки в кабинете говорят только между собой, если говорят вовсе. Пылинки предпринимают опасные перелеты через пустое пространство. В других долинах и деревнях, в других домах примерно то же. Поместья непосредством стоят голые, без наследников, пустые мавзолеи. Пылинки приземляются на величественных каминных полках, где покрытый паутиной мрамор окружает заключенный внутри узор. Плотно собранные окаменелости пресноводных улиток, которые пробирались по галичному дну ручьев, пока время, вес и деньги не принесли их сюда, сдавленных и неподвижных отвердевшими структурами, так тщательно отполированными, что легко позабыть, что когда-то они были чем-то другим.